Эпилог. Три месяца спустя. Игра дьяволов и королей вот-вот должна была начаться. Напряжение переполняло мое тело. Я сидела на трибуне в красном джерси дьяволов, на моей спине были номер 13 и фамилия Пауэлл. Сегодня я была не корреспондентом. Я была его невестой, которая болела за него и команду. Все еще не понимаю, что хорошего в этом хоккее. Гоняют шайбу полтора часа и радуются, если она залетает в чьи-нибудь ворота. Хоккеисты — самые настоящие придурки». Кирби вот уже 10 минут делилась мнением на тему хоккея. «Моя подруга переехала в Нью-Йорк две недели назад, сняла небольшую квартирку в Квинсе и вышла на новую работу. Также рядом с нами была Лола» которая прилетела в гости из Бостона. Да, да, мы уже поняли, что ты не жалуешь хоккей, фыркнула я. Лола засмеялась, а Кирби взглянула на меня и покачала головой. Я не говорила о твоем звере. Он исключение из правил. Смотрите, они выходят на лед, воскликнула Лола. Первыми появлялись хозяева арены Каролин Йорка. Комментатор представил капитана команды Рэя Уилсона, и болельщики разразились аплодисментами. Все, кроме фанатов дьявола и Кирби, которая подозрительно притихла рядом со мной. Она нахмурилась и, затаив дыхание, принялась разглядывать Рэя, который катился по арене со командниками. Я пододвинулась ближе к подругам. Шестнадцатый номер это Рэй, друг Макса. Они знакомы еще с юниоров. А номер 23 это защитник королей Даллас Бэлл. Лола с интересом наблюдала за парнями. Керби вдруг встала с места. Ты куда? Непонимающе спросила я. Я совсем забыла, есть кое-какое дело по работе. Керби протиснулась между рядами кресел и убежала просто убежала, так ничего не объяснив. И я, и Лола какое-то время смотрели ей вслед, надеясь, что она вернется, но нет. Ничего. Кирби испарилась. «Видела ты когда-нибудь, чтобы Кирби убегала от чего-то или кого-то, как сейчас?» — задумчиво спросила я. Лола покачала головой. «Нет. И я нет». «До Калифорнии она жила в... Сиэтле», — сказала я. «А этот Рэй, откуда он? Из Сиэтла?» «Интересное совпадение», — хмуро бросила подруга. «Сомневаюсь, что это совпадение, иначе Керби не убежала бы с трибун со скоростью сверхзвуковой ракеты. Ладно, я разузнаю об этом позже». Сейчас на льду стали появляться дьяволы. Макс, мой красивый, сильный зверь, нашел меня взглядом и улыбнулся. Я не могла справиться с теплом, которое накрывало меня от этой улыбки, поэтому сжала края Джерси в руках и улыбнулась в ответ. После того, как мы с Максом сошлись, все встало на свои места. Я была счастлива. Даррелл все еще не хотел отпускать прошлое. Проблема в том, что поговорить он со мной об этом больше не мог. Макс не позволял ему приблизиться ко мне и на метр. Одного взгляда Паула хватало, чтобы Майк обходил меня за километр. Им обоим было тяжело играть в одной команде. Но скоро все решилось лучшим образом. Произошел обмен между клубами. Дарелла отправили к флоридским койотам. Где дьяволам перешел другой нападающий. «Теперь я буду ломать кости Даррела гораздо чаще», — сказал мой любимый, когда об этой новости стало всем известно. Я лишь покачала головой. Макс всегда нацелен на победу, он не будет тратить время на устранение Даррелла на льду. В этом я ошибалась. Макс выигрывал однако это не мешало ему откидывать Даррелла в защитное ограждение каждую игру с койотами. Макс не мог простить Дарреллу того, как бывший обращался со мной. Очередной силовой прием моего любимого сопровождался моим закатыванием глаз, но в глубине души я понимала — хоккей — суровый вид спорта. Пусть Даррелл не жалуется. Хоккеисты и прочие нытики должны понимать, что они выходят на лед с большими и нацеленными на победу мужчинами. Не умеешь печь рогалики — не берись. Что до Донны? Ну, Майку она оказалась не нужна, отчасти я была рада этому. Я вовсе не злорадствовала, просто не хотела, чтобы Донна попала в такую же ситуацию, в которой была я сама. Никто не должен быть в такой ситуации. Однако наши отношения были полностью испорчены. Я просто не желала общаться с ней и испытывала неприязнь. Донна и вовсе ненавидела меня. Так было проще для нее, ведь ненавидеть своего кумира она не могла. Еще ее раздражало мое блаженно радостное лицо, о чем она постоянно говорила мне. Но я ничего не могла с собой поделать. Улыбка от уха до уха растягивалась на моем лице. Каждый раз стоило мне заметить на парковке здания телеканала ровер моего мужчины. Мама несколько раз пыталась связаться со мной. Однажды я приняла ее звонок. Она сказала, что одобряет Паула, на что я ответила, что мне не требуется ее одобрения. Она повесила трубку. Ничего. Когда-нибудь до нее дойдет. После игры я попрощалась с Лолой, а зверь предложил мне погулять. Мы подъехали к высотному зданию. Кажется, здесь находился ресторан. «Я слышала, что Лайв Спортс ищут новую ведущую в Нью-Йоркском филиале», — сказал Макс, когда мы вошли в лифт. «Да, они писали мне недавно. Приглашали на работу», — рассказала я. «А ты что сказала?» Я еще ничего не ответила, но думаю отказать. «Почему?» — недоумённо спросил Макс. «Я... На самом деле я не хочу, чтобы нас разделяло расстояние». Пожала плечами я, вспоминая слова Даррелла. «Расстояние — всегда препятствие для нормальных отношений». «Глупости, Перри. Для нормальных отношений нет препятствий». Тем более от Нью-Хейвена до Нью-Йорка два с половиной часа езды. В свободное время я буду приезжать к тебе, а ты ко мне. Потерпим три месяца. А потом нам не придется мириться с расстоянием. Тебе нужно согласиться. Нет, это слишком. Погоди. Ты сказал три месяца, а потом нас не будет разделять расстояние. Мне ведь не послышалось? Макс ухмыльнулся. Именно так, что тебя смущает. Но ты играешь с дьяволами, напомнила я, будто Макс забыл об этом. До конца сезона потом я меняю клуб. Сделка состоится сразу после истечения контракта. Безоны спросила я. короли именно так. — кивнул Макс. — Но ведь короли предлагают тебе ту же сумму, что и дьяволы. Макс снова кивнул. — Ага. — Но капитан королей Уилсон, ты потеряешь свое капитанское место. Мы приехали на двадцать первый этаж. — Неважно. — Нет, это очень важно. — Ты не любишь большие города, Макс. Но их любишь ты? Улыбнулся он, пропуская меня вперед. Мы действительно оказались в ресторане. Нас сопроводили к столику. Это из-за меня? Ты принял это решение из-за меня? Не могу сказать, что. Я посмотрел на него проницательным взглядом, как бы напоминая, что мы обещали друг другу быть искренними. Он сдался. Я знаю, что в Нью-Хейвене и на должности корреспондента-то несчастна. Еще это сумасшедшая, которая копирует твой внешний вид. Донна, напомнила я, да. Не хочу, чтобы ты там работала. Мало ли, что ей в голову взбредет. Я подтянула к себе папку с меню и принялась его хмуро изучать. Ну а что я должна буду сделать для тебя? В смысле? Брови моего любимого сдвинулись к переносице. «Ну, какой благодарности ты ждешь? Он опешил от моего вопроса. Это было видно в его голубых глазах. «Я не жду от тебя благодарности, Перри». Он накрыл своей рукой мою руку. «Хотя нет. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Я уже согласилась все случится летом что бы наверняка ухмыльнулся он на моих губах растянулась счастливая улыбка я вот вот заполучу все, о чем всегда мечтала свободу жизнь в нью-йорке должность телеведущей и мужчину, который принимает меня такой какая я есть. он не ограничивает меня Не наказывает, не стыдит за мои действия, не угрожает, а просто заботится и любит. Искренне, и не требуя за это благодарности. Нет. Пожалуй, я уже заполучила все, о чем только могла мечтать. Тринадцатый номер дьяволов украл мое сердце, и для счастья мне было достаточно только моего зверя.